Глава 34. Когда яхта достигла расположения флота и причалила возле флагмана Веспасиана, уже пала ночь. Флот стоял на якоре на небольшом расстоянии по побережью от горного массива, на котором пираты устроили свой наблюдательный пост. Корабли покачивались неподалеку от берега в полной темноте, потому что Веспасиан запретил зажигать костры или лампы. Укрепленный лагерь на берегу тоже тонул во мраке. Бойцы, разойдясь по палаткам, уминали свой паёк холодным. Макрон дождался, пока команда надежно сцепила яхту с флагманом крючьями и поднялся по ступенькам бокового трапа к Винкверемы на борт, где был встречен младшим трибуном и немедленно припровождён в каюту. Новый префект сидел за маленьким столом, едва освещенным крохотной лампадкой, которой он позволил себе воспользоваться. Когда послышался стук в дверь, он поспешно сглотнул и лишь потом ответил. «Да». Трибун открыл дверь, просунул голову под низкую притолоку и доложил. «Вернулся Центурион Макрон, командир! Давай его сюда!» Трибун отступил в сторону, пропуская Макрона. Тот шагнул вперед и встал на вытяжку. «Вольно!» «Где Центурион Катон?» «Держит врага под наблюдением, командир!» Глаза Веспасиана вспыхнули предвкушением. Он подался через стол. «Стало быть, вы их нашли?» «Так точно, командир!» «И флот, и базу!» «Не больше, чем в десяти милях отсюда!» «Я покажу на карте, командир!» Веспасиан убрал со стола кувшины чашу, а Макрон тем временем вытащил из-за пазухи карту Катона, положил на стол и аккуратно развернул. В тусклом свете оба низко склонились над ней. Макрон указал на гору, куда они с Катоном взобрались этим утром. «У противника там был устроен наблюдательный пункт, командир!» Нынче утром мы случайно наткнулись на него и убили наблюдателей. Веспасиан покосился на Центуриона. «И много их было?» «Всего трое, командир». «Всего трое?» — Веспасиан улыбнулся. «Тебя послушать так это было совсем просто». «Мы обрушились на них внезапно, командир. А когда фактор внезапности на твоей стороне, это весьма упрощает жизнь». «Вполне согласен. Прошу, продолжай». «Есть, командир». Макрон провел пальцем по карте, указывая на залив у подножия горы напротив наблюдательного пункта. Вот здесь они угнездились, командир. Мы насчитали 23 три корабля, две триремы, восемь берем, девять либурн и четыре малых судна. Веспасиан поджал губы. Да, они, вижу, собрали настоящий флот. Этот телемах должно быть способный предводитель. Мы уже в этом убедились, командир, и заплатили немалую цену. «Да, верно. Что еще вы видели?» «Вот здесь, на этом скальном отроге, командир, находится укрепленная цитадель. С трех сторон к ней не подобраться из-за обрывов, а со стороны суши там ров и довольно крепкая стена». «Ну, это не так важно», — решил Веспасиан. «Наша первоочередная задача — захватить и уничтожить флот, а после этого можно будет не спеша разобраться и с цитаделью». Макрон взглянул на префекта. «Мне кажется, командир, что телемах хранит свитки именно там. Мы должны проявлять осторожность. Вдруг возникнет пожар». «Разумно», — кивнул Веспасиан. «Мы не будем использовать при осаде зажигательные снаряды. И отдам корабельной пехоте строжайший приказ при прорыве ничего не поджигать». «А можно ли на нее положиться, командир?» Это, с позволения сказать, пехота не отличается отменной дисциплиной. Но тогда мы, легионеры, должны подавать им пример, не так ли? Так точно, командир. Макрон улыбнулся. Подобные слова, произнесенные любым другим сенатором, были бы восприняты им как попытка заигрывания с простонародием. Однако Веспасиан был опытным воином, настоящим полководцем, и Макрон это нутром чуял, действительно ощущал себя легионером. Он прекрасно знал нужды простых бойцов и делил с ними все походные тяготы, насколько позволял это его высокий ранг. Недаром второй легион Августа под его началом сражался так доблестно и стяжал такую славу в ходе британской кампании. Макрон осознавал, что в этом коренятся истоки и его собственные преданности Веспасиану. Это действительно был человек, способный вести за собой. Задумчиво глядя на карту, Веспасиан почесал широкий лоб, И до Макрона дошло, что командир смертельно устал, может быть, больше, чем любой другой человек на флоте, и подумал, что это, увы, одно из обременений высокого сана. Кроме того, внимательно изучавший карту, префект флота Равенный напомнил Макрону Катона с его неуемной умственной активностью, и в какой-то миг Центрион позавидовал мыслительным способностям их обоих. Однако, рассудил он спустя мгновение, талант у тебя или есть, или нет. Ежели человек в каком-то отношении не одарен, то тут все равно ничего не поделаешь. Он, Макрон, создан для службы, ему нравится незамысловатая солдатская жизнь, а всяческим умствованием пусть предаются другие, кто метит выше. Он своего служебного потолка уже достиг и ни на что больше не рассчитывает. Если вдуматься, то по сравнению с бесконечным самокопанием Катона и ему подобных, это сущее благословение». Виспасиан похлопал по карте. «Ну что, можно считать, мы их накрыли. Осталось только быстро захлопнуть ловушку. Одна проблема — подход к заливу. Благодаря тебе и Центриону Катуну мы сможем подойти довольно близко, не вызвав тревоги. Но как только флот обогнет гору, они нас увидят. И у них будет еще добрый час на то, чтобы убраться во своясе и подготовиться к обороне». Нужно найти способ подобраться как можно ближе, незаметно для них. Макрон прочистил горло. «Ночная атака, командир?» «Нет», — покачал головой Веспасиан. «Не подходит. В темноте очень трудно координировать действия на открытой воде, и мы можем потерять корабли на прибрежных камнях. Флот будет подтягиваться к ним по частям», и они подготовятся к обороне задолго до того, как мы соберем в кулак достаточно сил, чтобы одержать уверенную победу. Нет, атаковать надо днем. И, возможно, с суши. Если мы высадимся на берег по ту сторону горы, наши люди смогут ночью подняться на нее и атаковать их в тот миг, когда флот будет у них на виду. Довольный и найденным решением, Веспасиан поднял взгляд и заявил. Да, так и сделаем. — Прошу прощения, командир, но ничего не получится. — Вот как? — Веспасиан нахмурился. — Почему? — Там такие горы, командир, что мы с Катоном на них еле взобрались. Корабельные пехотинцы ребята, может, и крепкие, но к маршам по такой местности не приучены. Подобный бросок их угробит. Даже если им удастся взобраться наверх, это займет очень много времени, не говоря уж о том, что они будут слишком вымотаны для атаки на врага. Встретившись взглядом с начальником, Макрон почувствовал, что тот раздражен, но упрямо повторил. «Прошу прощения, командир. Я правду говорю». «Ладно», — проворчал Веспасиан, — «вижу. Но нам, позарез, нужно найти способ незаметно подобраться к ним поближе. Нужно что-то вроде троянского коня». Макрон надул щеки, и Веспасиан хмыкнул. «У тебя не лады с греческой мифологией, Центурион?» «Никаких. Пока она остается в книжках, командир». «А ты не любишь книги?» «Так точно, командир. Мне достаточно историй, которые рассказывают другие». «Ну, возможно, тебе не помешало бы кое-что прочесть, Центурион, чтобы расширить кругозор и дать пищу воображению». Макрон пожал плечами. «Как прикажешь, командир?» Но «Я не думаю, что у нас есть время сколачивать деревянного коня». «Кроме того, его затруднительно доставить на место. Штуковину настолько большую, чтобы в ней мог спрятаться штурмовой отряд, просто не погрузить на корабль, даже на твой флагман». Веспасиан выслушал рассуждение Центриона не без удивления, а когда тот закончил, не смог сдержать улыбку. «Что я такого сказал, командир?» — обиделся Макрон. «Я просто не думаю, что это сработает. Как бы хороша ни казалась идея, — поспешно добавил он. — Да и вообще, на такие хитрости одни греки способны. Бывает, Центурион, что и греки поступают как надо. Но нет, в данном случае ты вполне прав. Это не сработает. Нужно придумать что-то другое. Макрон закивал, радуясь, что сумел убедить командира и думая, что другой стороной умственной одаренности таких людей, как Веспасиан или Катон, является слишком богатое воображение. Порой оно чересчур разыгрывается, и их приходится урезонивать, спуская с небес на землю. Веспасиан бросил на карту последний взгляд и слегка кивнул, после чего снова с неожиданным огоньком в глазах посмотрел на Макрона. «Ладно, троянский конь не годится. Пусть будет троянский кит». Макрон заморгал, что он такой несет. «Все два пиратских судна...» которые вы с Центурионом Катоном недавно захватили». «А что с ними, командир?» «Сдается мне, пришло время найти им хорошее применение».